Глава вторая. Хроническая боль. Тоже болезнь. В больницу я загремел с болью в животе. Долго отсидел на стационарном лечении, а боль все не проходила. Даже причину моего заболевания я так и не узнал. Боль изливалась из надчревья, равнехонько между солнечным сплетением и верхней частью желудка. Затем перетекала в нижнюю брюшную полость, распространялась по левому и правому плечам, внутренним частям бедер, промежности и поясницы. Меня постоянно тянуло вывернуться наружу. Из медицинской карты я узнал, что моему состоянию было присвоено название «стойкой боли пятого уровня» и что последнее уже затронуло эндокринные и метаболические функции организма. В книгах из больничной библиотеки я вычитал, как зарождается боль. Начинается все со свободных нервных окончаний на коже и тканях. Ощущения повреждения, которые эти окончания принимают на себя, трансформируются в закодированные определенным образом нервные импульсы. Импульсы медленно продвигаются по довольно узким мембранам через миелиновые оболочки на узенькие афферентные нервные волокна. По спинным ганглиям импульсы поступают в задний рог спинного мозга или на соответствующие нейроны ядер тройничного нерва. Кроме того, по боковым канатикам импульсы переносятся на значимые болевые точки – таламус, его еще называют зрительным бугром, иные области мозга и еще кору головного мозга. И вот тогда боль становится ощутимой и провоцирует соответствующие реакции. Хуайоя пояснил мне, что боль называют пятым симптомом жизнедеятельности человека после температуры тела, пульса, дыхания и кровяного давления. Боль же не просто симптом болезни. Хроническая боль в некотором смысле тоже вполне себе болезнь, подчеркнул врач. Можно было даже заключить, что люди устроили весь этот невообразимый кипиш по поводу долгой жизни, в том числе строили больницы и морги при них, лишь для того, чтобы избавиться навсегда от боли. Здесь грех не упомянуть преисподнюю, которая также вся зациклена и устроена вокруг боли. Точнее, загробным миром вертит боль. Горы из мечей и моря из огня считались там за благо, как и масляные котлы, кровавые пруды, ножи без рукояток и заостренные листья. Все эти вещи были устроены так, чтобы боль пробрала человека до мозга костей. В буддийских канонах я как-то наткнулся на соответствующие комментарии. Стражи ада выкладывают умерших на огромные наковальни и начинают стучать по ним железными молотами. Или бросают их в металлические ступки и начинают перемалывать их в мясистое пюре, пока кости и плоть не оборачиваются жидкой кровавой массой, которую выставляют под животворящий ветер, чтобы месиво сложилось обратно в человека. Или пропихивают им в задний проход булавы с зубцами, пока шипы острые, как волчьи клыки, не распарывают все тело насквозь, не проникают во все органы и не вносят во весь организм невообразимый хаос. Еще бывает так, что людей выпускают из самый первый по счету преисподней. Выбегают человечки, видят перед собой зеленый лужок, радостно устремляются к нему, а лужок тот, оказывается, усеян бритвами. Вся открывающаяся земля — длинные поля, где растут вместо травы одни пламенеющие угли. Причем подлость еще вот в чем. Наступил на острие, оно тебя пронзило насквозь, отводишь ногу назад, и она у тебя сразу исцеляется, будто с ней ничего не произошло. И все это для того, чтобы ты снова наступил, снова проткнул себе ногу и снова ощутил нестерпимую боль. Я уже переживал некоторое время боль, почти приближающуюся по всем параметрам к таким описаниям. Разница между моим положением и преисподней заключалась в том, что в аду аж 18 уровней, а медицина предпочитает подразделять боль на 5 категорий. Живым людям и 5 уровней живого ада хватает. Английский врач XVII века Томас Сиденхэм замечал, что врача должны беспокоить в первую очередь не анатомическая практика и не физиологические эксперименты, а страдающие от болезни пациент. Соответственно, первостепенной задачей доктора является точное выявление сущности снидающих больного мук. А потому миссию целителей Сиденхэм представлял следующим образом – Если я не сойду за больным в преисподнюю, то кто же это сделает? Но объясните тогда, от чего со мной приключилась столь лютая боль? В чем ее суть? И почему никто меня не смог освободить от этих мук? Да, после долгой болезни любой пациент мог бы заделаться врачом. Я сам пребывал в долгой болезни, но на эти вопросы не мог предложить вразумительных ответов. В медицинских книгах отмечалось, что боль может быть связана с такими факторами, как травма органов брюшной полости, язва желудочно-кишечного тракта, острое желудочно-кишечное кровотечение, стойкое или повторное желудочно-кишечное кровотечение, прободение кишок, мезентериальный лимфоденит, тромб в брыжейке, непроходимость кишечника, паразитическая инфекция. Паховая грыжа, аппендицит, холецистит. Острое воспаление желчных путей. Камни в желчном пузыре. Инфаркт селезенки. Острый гепатит. Абсцесс печени. Острый цистит. Острое или хроническое воспаление поджелудочной железы. Рак желудка. Рак желчного пузыря. Холонгиоцеллюлярный рак. Рак поджелудочной железы. колоректальный рак. Рак печени. Рак мочевого пузыря. Список можно продолжать до бесконечности. Много я открыл заболеваний, которые могли расстраивать человека. Вообще непонятно, как жили несколько десятков тысяч лет назад наши предки, люди первобытного общества. Более того, боль могут вызывать такие психологические факторы, как тревога из-за провала лечения. «Угнетенность тем, что соседи по палате не замечают твоих мук, изнуренность и бессонница. План по всем возможным обследованиям я не только выполнил, но и перевыполнил. И ни один врач ни в амбулатории, ни в стационаре так и не смог точно сказать мне, чем я болею. Я постоянно переспрашивал доктора Хуаюя об этом, и он постоянно твердил мне одно и то же. «Не волнуйтесь». На диагноз и лечение любой болезни требуется время. Но сколько еще предлагалось мне ждать? До следующей мировой войны? Есть раскаленная до нельзя преисподняя, где людей далеко не только насаживают на шампуры и жарят на огне. Стражи местные еще вооружаются медными шприцами и поочередно впрыскивают в пасти своих подопечных жидкий чугун который проедает все у человека изнутри и, замешиваясь в единую жидкость с кровью и мясом, вытекает изо всех имеющихся щелей. Или же смотрители подбирают три зубцы и прокалывают ими человека насквозь, пока острия не прорываются через макушку головы и оба плеча, и тогда в ранки подливают еще полыхающий алым раствор. Зрелища, о которых, конечно же, ужасно думать, не то что глядеть на них а срок истязания — 1600 лет, что равно времени прохождения человеком шести кругов перевоплощений или 3,84137 квадриллиона лет. В современной астрономии такими величинами не оперируют. Наша Вселенная просуществовала каких-то 13,7 миллиарда лет. Иногда мне казалось, что врачам, Уже давно была известна первопричина моей боли, и они из каких-то глубокомысленных соображений мне ее не сообщали. И ведь даже нельзя было поставить это докторам в вину. Они вкалывали на всю катушку, демонстрировали высокую профпригодность. Тело мое было сопоставимо с местом преступления. Врачи действовали как полицейские, проводящие расследования в отношении задержанного подозреваемого. Мои симптомы подвергались поэтапному досмотру. Применялись все установленные и неустановленные методы одоления боли, в том числе частичное блокирование или приостановление активности тонких волокон с помощью анестезии, всевозможные растирания, массажи, термотерапия, электротерапия другие формы физиотерапии, иглукалывания и умеренная стимуляция нервов электричеством пероральный прием для воздействия на предстательную железу синтетических ненаркотических болеутоляющих вроде аспирина и для воздействия на опийные рецепторы наркотических болеутоляющих вроде морфия, потребление противовоспалительных лекарств без стирола и подавляющих средств вроде серотонина, норадреналина и отдельных видов полипептидов, Глубинная электростимуляция и даже хирургическое вмешательство, нацеленное на окончательное прекращение или смягчение болевых процессов. И так далее по длинному-предлинному списку. Тело, пережившее такое количество лечебных воздействий, может считаться твердым и крепким. Я сознавал, как много терпения и упорства проявляли медработники. Поговаривают, что вообще до того, как установлена причина заболевания, проводить с пациентом обезболивающее лечение нельзя. Однако моя болезнь была столь специфического свойства, что с ней приходилось бороться всеми доступными методами. Я полагал, что боль получится одолеть. В больничной библиотеке я наткнулся на статью, авторы которой утверждали, будто медицинские технологии достигли такой степени совершенства, что человеку могли дать осознать боль, но не почувствовать ее. Переделкой нейронов или установкой на кору головного мозга особой машинки можно было полностью парализовать в человеке само ощущение боли, свести чувство боли на нет. Болезненные ощущения фильтровались через электронные импланты. Вроде бы, Даже существовала пациентская роба, которая в случае сильного кровотечения у больного сама распознавала, откуда текла кровь и пережимала в нужном месте рану, заодно не давая болевым сигналам поступить в центральную нервную систему. В этом было некоторое сходство с сирингами ИЛИ. Это когда из-за патологических изменений у больного в спинном мозге нервы оказываются просто неспособными ощущать боль. Пациент может даже запустить руку в кипяток, изрядно обжечься и ничего не почувствовать по этому поводу. Настолько прогрессивных методик лечения у нас в палатах я не видовал. Более того, иногда создавалось впечатление, что пациенты признавали больницу за больницу только благодаря заполнявшим ее коридоры беспрестанной музыкой болезненных стенаний. Более гуманный подход к боли, чем совать руку в кипящую воду. Вообще можно было предположить, что последовательное поддержание ощущения боли было стратегическим приемом, который больница применяла к долго долголечащимся в стационаре больным. Как раз поэтому в ход шли все имеющиеся в наличии лекарственные препараты, чтобы люди могли продолжать жить и дальше. Чувствуешь боль, значит еще живой. Боль – лучший стимул для больных предупреждающий сигнал для всех систем обороны нашего организма, который дает человеку понять, не надо рисковать, надо обуздать себя. Есть свидетельства, что некоторые люди от рождения не знают боли. Такие и до 30 лет не дотягивают. Некоторые еще поговаривали, что боль позволяла осознавать всю опасность наступления со стороны продавцов воздуха. Мучения принуждали держать активную оборону, что обеспечивало сохранность общества государственного оздоровления. Я постепенно уверился, что в обязанности врачей входило напоминание пациентам через ежеминутные болезненные ощущения простого посыла. Помните, вы больны, а больного нужно лечить. Лечение позволяет поддерживать мучительное существование и ничего сверх этого. Как здесь не вспомнить сюжет о том, как Хуэйнян, будущий шестой и последний патриарх чань-буддизма, прибыл в обитель Восточной горы, где наставник Хунжэнь доверял ему лишь подметать полы и стряпать еду? Так я возвращался к мысли. «Если я не сойду за больным в преисподнюю, то кто же это сделает?» Или по-нашенски, по-простому, «я клянусь не становиться Будды пока преисподняя не опустеет». Да, эти слова обращены скорее к таким одержимым личностям, как Хуэньян и Хунжэнь, гиком на религиозной почве. Врачи были едины в деле созерцательности. А я так безнадежно отстал, что мне оставалось лишь буравить взором их спины. Чем дальше, тем больше мне прийтили попытки обеспечить самому себе спасение посредством тела Джулинь. Это была дорога в черную бездну.